36.4. Международная торговая политика. Период после Второй мировой войны характеризуется либерализацией процессов международной торговли. Понимание значения международной торговли для своего успешного развития заставили многие страны искать новые методы организации мирового рынка. В 1947 году 23 страны подписали Генеральное соглашение о тарифах и торговле, ГТТ, направленное против протекционизма. Положение ГТТ разрешает вводить тарифы, но ограничивает их применение. Согласно принципу наибольшего благоприятствования в торговле, члены ГТТ должны взимать одинаковые тарифные ставки с товаров, импортируемых из стран-членов ГТТ. В результате деятельности ГТТ удалось понизить средние тарифные ставки. Сегодня тарифы на ввозимую продукцию меньше 10%. Страны-участницы ГТТ стремятся к отказу от самой грубой формы защиты своих рынков – импортных квот. В настоящее время это соглашение подписали уже более 100 стран. Кроме деятельности ГТТ, за последние 4 десятилетия предпринимались многочисленные попытки образования региональных торговых объединений, в которых бы значительно ослаблялись или полностью снимались ограничения на перемещение произведенных ими товаров через границы Наиболее известное из таких объединений Европейское экономическое сообщество ЕЭС – создана в 1958 году, который включает 15 стран Западной Европы. Цель ЕЭС – устранить все барьеры для торговли ведущими европейскими странами, что в итоге должно привести к полной свободе торговли в этом регионе. Хотя конечная цель, еще не полностью достигнута, ЕЭС сделала большой вклад в повышение благосостояния населения Западной Европы. ЕЭС – планирует снять в ближайшие годы практически все торговые барьеры между странами-участницами. Тогда ЕЭС со своим более чем 300 миллионами потребителей будет самым большим единым рынком в мире. Экономисты предсказывают значительное увеличение темпов экономического роста стран-членов ЕЭС и снижение потребительских цен в результате этих мер. Страница 493. США достигли подобного соглашения с Канадой своим крупнейшим торговым партнером. В течение десятилетнего периода, начавшегося в 1989 году, договор о свободной торговле приведет к устранению почти всех тарифов на товары, которыми торгуют между собой США и Канада. Объединение торговых потенциалов США и Канады будет представлять собой второй по величине богатство торговый союз в мире. В орбиту мировой торговли втянуты и развивающиеся страны. Значительной является их доля в мировом производстве. Созданная развивающимися странами Конфедерация ООН по торговле и развитию ЮНГТАД объединяет почти 170 стран, а также ряд международных организаций. Это содействует развитию и регулированию торговых отношений между индустриально развитыми и развивающимися странами.